глава 17 самовар эгоист домой явился часа в два ночи когда наталья никифоровна спала дверь закрыта изнутри на крючок но имелась хитрость если засунуть в щелку между дверью и косяком щепку или расческу ладно пусть гребень крючок приподнимется попаду в сени но там еще одна дверь если закрыта изнутри то не попасть придется будить хозяйку Нет, открыто. Свет тусклый от лампадки перед иконами, но что проздеться хватит. Еще б зайти на кухню какой-нибудь сухарик найти, но не стоит. Наталью разбужу. Будем считать, что по ночам есть вредно. Думал хозяйка не услышит, но нет, услышала, проснулась, еще и встречать вышла в ночной рубашке с платком наброшенным на плечи. Иван Александрович, чего это ты? — всплеснула руками Наталья Никифоровна. — Пришел под утро. Я извелась вся, полночи не спала. И на обед не пришел, и на ужин? — Прости. Заработался совсем, — повинился я, плюхаясь на табурет в прихожей. Еще б не заработаться, половину дня, вечер и полночи занимались тем, что арестовывали хозяев гостиницы и их прислугу. Потом учиняли обыск. А дом-то двухэтажный, большой, А еще сарай из конюшней. По бабам я не ходил, — предупредил я. «Ах, уж лучше б ты по бабам ходил, чем такой ужас», — вздохнула Наталья, потом спросила. «Правда, говорят, что в Англитере бандитский притон был. Хозяева к себе одиноких путников заманивали, потом убивали да грабили. Соседка сказала, что судебный следователь подвал открыл, а тот человеческими костями забит. Петр Генрихович говорит мол глупости это не может такого быть, а вдруг слухи сильно преувеличены. Устало улыбнулся я. В подвале никаких костей нет, картошка хранится, соленья всякие, там вообще ни одного трупа не было. Мысленно поправился не нашли. Все-таки придется все еще разок осмотреть. Сегодня был предварительный осмотр, да и вечер настал, темно. Не думаю, что под картошкой и морковкой лежат скелеты, но все равно отправлю городовых, пусть перетрясут. «Встречала я Анастасию Тихоновну», — хмыкнула хозяйка. «На вид вполне приличная женщина. Кто бы мог подумать?» На меня в свое время хозяйка гостиницы тоже произвела хорошее впечатление. Чистоплотная, аккуратная, законопослушная. Кольку-убийцу, то есть Николая Кошелева и его супругу Анастасию Тихоновну определили в окружную тюрьму, прислугу в участок. Ее оказалось не так и много. Дворовый мужик, что был и за дворника, и за эстопника, кухарка и мальчишка на побегушках. На 12 гостиничных номеров больше не требуется. За конюха здесь хозяин, хозяйка за горничную. Когда отправлял в участок мальчишку, испытывал угрызение совести. А что делать? Оставить дома? Ну нет в Российской империи инспекции по делам несовершеннолетних. Или как она нынче называется, которой я мог бы передать несовершеннолетнего. Пусть посидит в камере. Первым его допрошу. Если что, отдам на поруки отцу. Потом надо было куда-то выселить постояльцев из шести номеров. Они и нам мешать станут. И им каково, если кухня и прочее закрыты. Городовые доложили, что в трактире для извозчиков есть свободные места, вот туда всех и отвезли. По уровню комфорта, разумеется, не то, но не на улицу выгоняем, уже хорошо. Постояльцы, выселяясь из номеров, высказывали недовольство. Я бы тоже был недоволен. Матерились, грозились пожаловаться самому губернатору, но здесь помог надворный советник. Он, хотя и был в партикулярном платье, принимал горделивую позу, Раздувал щеки, и без мундира видно, что большое начальство. А когда к Николаю Ивановичу подбегали и принимались жаловаться рассерженные постояльцы, бросал небрежно. «Пишите, разберемся, накажем за злоупотребление. Никто ответственности не избежит. А пока положение обязывает». На чье имя писать, в какое ведомство, не уточнял. Зато и мне потом не придется отвечать на запросы судебной палаты, если поступят жалобы, мол, почему не проявил уважение к людям. Удобно, когда есть такой генерал, на которого в случае чего можно все свалить. Был бы генерал настоящий, он сам бы на подчиненных о грехе сваливал. А здесь можно. Выселяли клиентов сбережением, а заодно проверяли паспорта. У пятерых все в порядке. А у одного, по виду чиновника, главного документа не оказалось. Он зачем-то показывал нам метрическое свидетельство, говорил, что сам из Кириллова, а в череповец приехал на пару дней, решил, что если в пределах губернии, то паспорт не нужен. Может и так, но по законам Российской империи передвижение без паспорта наказуемо. Посидит в каталашке, пока идет запрос в Кириллов если подтвердится, что он оттуда выпустят, а нет, два месяца тюремного заключения. И хозяевам гостиницы дополнительный минус. Правда, в административном порядке до 100 рублей штрафа, но все равно засуну в копилку. Скажу сразу, что ничего интересного, за исключением кистеня на ремешке, не нашли. Надеюсь, доктор сумеет сравнить орудие убийства с раной на черепе и вынести заключение. Если так, то у меня в руках имеются доказательства убийства. Может, за сегодня бы сделали и побольше, но у полиции и другие дела есть. Как на грех, на тракте возле почтовой станции столкнулись две почтовые тройки. Кажется, здесь конечная остановка. Зачем было мчаться со всей дури? Пострадали один кучер и пассажир. Двоих городовых пришлось отправлять на разборки. Одного в земскую больницу... Второго — на место происшествия. Выяснять, череп проломлен во время крушения или при других обстоятельствах. А мне, по правде-то говоря, ни которого кучера не жалко. А вот коней — да. Люди в своих бедах виноваты сами. Но зачем еще и безвинных существ впутывать? То, что отыскали орудия преступления, хорошо. Но где остальное? Барахло, снятое с убитых. Тоже проблема. Не знаю, какое барахло с убитых снимали, пойди отыщи. Хозяева скажут — наше, сто лет владеем. Но главное, где акции на сто тысяч рублей? Будем искать. Еще придется проводить обыск на квартире у канцеляриста-оборотня, искать печатку с птицей и крепостью. Но это потом. «Спать хочу», — заявил я, усаживаясь на табурет, и начиная стаскивать с натруженных ног сапоги. Хозяйка кинулась помогать. «Наташ, не надо, сам сниму», — засмущался я. «Не ерепенься», — хмыкнула Наталья Никифоровна, ловко стянув с меня сапоги, а потом принимаясь расстегивать шинель. Подружески чмокнув в лоб, укоризненно спросила. «И снова ты меня просто по имени называешь». «Прости, вырвалась», — повинился я утыкаясь носом в плечо женщины. «Ну, что поделать, если ты у меня Наташка? Но при посторонних ни разу не проговорился, верно?» «Ваня, а ты не пьян ли?» забеспокоилась Наталья, унюхав что-то неподобающее. «Ишь, переживает, словно мамка за великовозрастного сына. Боится, как бы ребенок не скатился по наклонной плоскости. Но так оно и есть». Моя любовница, она еще у меня и мамка, и нянька. Помнится, мы удивлялись нашему однокласснику, который после окончания школы женился на женщине, старше его на 15 лет, да еще и с ребенком, подростком Правда, через три года после свадьбы развелся. Слегка не стал я врать. Четушку с господином-исправником и приезжим чиновником раздавили. «Раздавили?» — не поняла хозяйка. Ухватив меня за плечи, принялась с беспокойством осматривать и ощупывать. Не поранился? Наташ, раздавили, значит, распили на троих, пояснил я. Вот только мы говорил бы, выпили, а то э, раздавили. Сколько раз тебе объяснять, чтобы по-нормальному говорил, а не словечками своими дурацкими? Я уж не весть что подумала. Вдобавок к замечанию словил легкий подзатыльник, символический. «Ладно, заслужил, обижаться не стану. Четушка вроде нашей четвертинки. На троих, то получается, нарыло... Сейчас высчитывать нет сил, но это меньше, чем по сто грамм. Но без закуски, с устатку, стукнуло по башке отменно». Потом старшие товарищи пришли к выводу, что четушки на троих маловато. Решили добрать. Василий Яковлевич сказал, что дома у него водка всегда есть, Стало быть, имеется прекрасный повод зайти к нему в гости. Заодно и с супругой познакомимся. Прекрасная женщина. Будет рада, если под утро в дом заявятся два незнакомых мужика, а потом начнут водку пить. Подумаешь, что поспать не дадут, да еще из-за закуски хлопотать придется. Поначалу я с ними тоже пошел, но, к счастью, выпито немного, за время пути хмель выветрился. Сообразил, что надираться никак нельзя. Если зайду к Брютину, то выйду из строя на день, а то и дня на два, а мне еще подозреваемых допрашивать. А еще, если приму сверх нормы, не начну ли болтать чего лишнего? Расскажу, например, о крушении императорского поезда, о смерти государя-императора. А еще и версию приведу, что Александр Третий умер от алкоголизма. Или про русско-японскую войну и первую русскую революцию начнут трепать. Не помню, чтобы в той жизни был слишком болтлив, выпив лишнее. Такое бывало, но не часто. Но кто знает, как поведет себя мое новое тело. Так что лучше не рисковать. Поэтому, сославшись на головную боль, тихонько свернул к себе. К счастью, коллежский асессор и надворный советник удерживать не стали а, может, решили, что ладно, без сопляка обойдутся. Они сейчас выпьют, примутся вспоминать боевое прошлое, а я тут сбоку припека. И вообще, разучилась пить молодежь. Иван Александрович, есть, небось, хочешь? Умница у меня, Наталья. Я одновременно хотел и есть, и спать. Не знаю, чего больше. Придумал вначале поесть, а потом поспать. Если ты мне кусочек хлеба с колбасой скормишь, буду счастлив. А если в самоваре водичка осталась? Совсем прекрасно. Зачем бутербродами желудок портить? Я сейчас самовар поставлю, яичницу поджарю. Долго ждать, пока самовар кипит, да и печка не топлена. А у меня эгоист есть, усмехнулась хозяйка. Минут пять, и все готово. И яичницу на лучинках спроворю. Пошли на кухню, чтобы посуду туда-сюда не таскать. На кухне Наталья кормила меня впервые. Ну, походное условие, обстоятельства простительно. Что за эгоист такой? Оказывается, в хозяйском буфете заперт крошечный самоварчик, чашки на две. Увидел бы раньше, решил, что игрушка. Но у эгоиста все настоящее, только крошечное. В Новгороде в кабинете отца стоит самовар литра на полтора. Он так и называется кабинетным. Но такого малыша я ни разу не видел. Пока хозяйка жарила яичницу на лучинках, в устье печки устанавливается два кирпича сверху сковородка. Самоварчик закипел. — Иван Александрович, не обессудь, но черного чая тебе не дам, — строго заявила хозяйка. Копорские заварю, иначе весь сон собьешь, а тебе поспать нужно. Вон, до семи утра еще выспаться успеешь. Почему немного? Сколько захочу, столько и просплю. Да я сейчас как спать завалюсь, так до завтрашнего утра не разбудить. И пусть подозреваемые в камере сидят, ждут. Давай прямо со сковородки поем. Зачем лишнюю посуду мыть? Предложил я, но Наталья уже снимала лопаточкой ароматную яичницу и перекладывала на тарелку. «Со сковородки? Только за булдыги едят», строго сказала Наталья, вручая мне вилку. «Как по мне, то со сковородки вкуснее». Но спорить не стал, принялся трескать. «Кстати, а как свидание с женихом?» поинтересовался я. «Вообще-то это тоже явилось одной из причин, отчего я не отправился в гости к исправнику. Любопытно же, чем закончилась встреча». Когда открывал дверь, был морально готов к тому, что в спальне хозяйки окажется и А что такого? Взрослые люди, разговоры о жениховстве и прочем, что ни-ни, так остатки былых времен. Я бы огорчился, застав Петра Генриховича, но что бы сделал? Да ничего. Наталья Никифоровна взрослая женщина, имеет право. Обидела я его, вздохнула Наталья Никифоровна, наливая мне чай. «Обиделся?» — удивился я, забыв, что хотел откусить кусок хлеба. «Разве на тебя можно обидеться?» «Ага», — подтвердила хозяйка. Петр Генрихович пришел, начал показывать, как с зайца шкуру снимать. В синях одного за заднюю лапу подвесил, надрез сделал, шкурку словно чулок снял. И мне, говорит, дескать, давай, второго сама освежуй. А я посмотрела на этого зайца, без шкуры, синий. Меня аж передернуло всю. И говорю, мол, Петр Генрихович, как хотите, но зайцев я ваших свежевать не стану. Хотите, сами обдирайте или кого нанимайте, но не стану. Уток-то еще ладно, ощиплю да вы выпотрошу, но чтобы зайцев ни-ни. А он? — полюбопытствовал я. А что он? — хмыкнула Наталья Никифоровна. Запыхтел весь, надулся, словно индюк. Всех остальных зайцев освежевал. Сказал... Как, мол, дальше-то будет, если он с охоты не пять привезет, а двадцать? Я говорю, не станем же мы одними зайцами питаться. Тощие они, жилистые. Станешь есть, зубы сломаешь. Суп сварить можно, а жаркое лучше готовить из баранины или свинины. Вроде плохого мне ничего не сказал, но чувствую, обиделся. Даже чай отказался пить, сказал, дела, мол, в селе его ждут, поедет. Обед, правда, с удовольствием съел. Пришлось ему еще и твою порцию скормить. Не пропадать же добру. Расстроилась, — пожалел я хозяйку. Конечно же расстроилась. Корю себя, может, не стоило отказываться. Освежевала бы я этого зайца, не умерла. Но, как вспомню, синий, с ушами, словно крыса большая. Брррр. Хорошо, что Пётр Генрихович охотник, а не рыбак, — изрёк я. Вспоминая своего приятеля, заядлого рыболова. Все свободное время, и зимой, и летом, человек проводит на реке. Его уже и спасатели снимали. Льдина откололась и ушла. Как-то под лед провалился, но все равно не имется. Но ловит знатно, ведрами. А вот его супруга не раз жаловалась, что задолбала ее увлечение мужа. И беспокойство, как бы чего ни вышло, да и хлопоты лишние. А ему что? Наловил, добычу принес, а жене чистить приходится. Вся квартира в рыбье чешуе, да еще запах. Впрочем, кому-то такие запахи нравятся, а иначе как работают продавщицы в рыбных отделах? «Никуда твой кавалер не денется», — утешил я Наталью Никифоровну. «Дураком нужно быть, чтоб такую женщину упускать. Не такое уж и принципиальное дело, кому зайцев свежевать» сам свежует или наймёт кого. Про себя подумал. Если откажется аглицкий джентльмен от моей хозяйки, придётся его на дуэль вызывать. Мне хозяйку нужно за хорошего человека замуж выдать. А Пётр Генрихович вроде и неплохой, как мне показалось. А он гусь нелаский, поматросил, понимаете ли, и бросил. Понятно, что стреляет он лучше меня, но это не важно. Предложу стреляться из охотничьего ружья через платок. Как это выглядит в реальности, не знаю, но попробовать можно. Поел? — сурово спросила хозяйка. Если поел, спать забирайся. Давай ты ко мне под бочок придешь, — предложил я, зная, что Наталья все равно откажется, но предложить надо. Обнимашки тоже способ снять стресс. Прижмешься, тебе легче будет обиду пережить. А с Литтенбрантом... Все образуется, никуда он не денется. Вот увидишь, письмо тебе завтра пришлет. Давай спать, иди. Времени три часа. Если к тебе лягу, опять не заснём. Какое там, я бы сейчас упал не на кровать, на половичок. Да отключился. Даже стыдно, чего я так устал. Разделся, лег, уже погрузился в полудрему. Двигайся, услышал я. К моей спине прижалась Наталья. Но только спать, ничего больше. Меня обняла нежная женская рука. И рад бы соврать, мол, пришло второе дыхание, но врать некрасиво, потому что и на самом деле провалился в сон. И кто с кого снимал стресс, сказать трудно.